Довольно беспомощно оглядевшись вокруг себя, он приметил маленькую фигурку под деревом у края игровой площадки. Достаточно маленькую и достаточно далеко от дежурных. Он направился туда. Мальчик под деревом поднял взгляд. Гарольд потерял к нему интерес. С рассеянным видом он пошел прочь, направляясь примерно в сторону качелей. Межзвездный тромбо робот номер 143 миновал Юнону на исходе действия линейного ускорителя. Двигаясь по инерции к межзвездному пространству, он выглядел словно огромное металлическое насекомое, изготовленное спешки пешки и ножевую нитку. Однако, если не считать содержимого грузового отсека, он был совершенно идентичен последним сорока из своих предшественников. Нос его представлял собой тромбочерпальный генератор, массивный, хорошо забронированный цилиндр с большим соплом в центре. Вдоль боков располагались два ядерных двигателя, направленных на 10 градусов в сторону и прикрепленных к странной суставчатой металлической конструкции, напоминающей сложенные лапки богомола. Корпус был невелик, в нем находился только компьютер и бак с топливом. внутри системного пользования. Юнона уже скрылась из виду позади робота, когда ожили ядерные двигатели. Тотчас же кабель в хвостовой части начал разматываться. Это был тридцатимильный кабель из переплетенной молекулярной цепи сиклеа. На конце его влеклась свинцовая капсула, по весу равная самому тромброботу. Точно такие же грузовые капсулы отправляли к звездам в течение столетий, но это была особой. Какие трамброботы номер 141 и номер 142, уже двигавшиеся к Джинксу и чудес страну, какие трамбробот номер 144 еще не построены, трамбробот номер 143 нес семена революции. На Земле эта революция уже шла. Там она была упорядоченной, спокойной. На горе Посмотри-ка все обстояло иначе. Революция в медицине, начавшаяся с началом 20 столетия, исказила все человеческое общество на 500 лет. Менее половины этого времени Америка улаживала историю с хлопкоочистительным джином Элли Уитни. Так же, как и в истории с джином, Последствием никогда уже было не суждено полностью исчезнуть. Однако общество снова возвращалось к тому, что было некогда нормой. Медленно возвращалось, но сдвиги все-таки были. В Бразилии небольшой, но все растущий союз ратовал за отмену смертной казни для злостных нарушителей уличного движения. У них были противники, но им предстояло победить. На двух копьях актинического света тромбробот приблизился к орбите Плутона, и Плутон, и Нептун находились по противоположную сторону Солнца, и поблизости не было кораблей, которые могли бы повредить магнитные эффекты. Тромочерпальный генератор заработал. Коническое поле формировалось довольно медленно, но, перестав вибрировать, Оно оказалось 200 миль в поперечнике. Корабль начал немного, совсем немного притормаживать. По мере того, как огромный конус черпал межзвёздную пыль и водород, он по-прежнему ускорялся. Внутри системный топливный бак был теперь бесполезен, и бесполезным ему суждено было оставаться на протяжении следующих 12 лет. Топливом роботу будет служить разреженное вещество, которое он черпал из межзвездного пространства. Поблизости от робота электромагнитные эффекты достигали смертоносной силы. Ничто, обладающее натохордом, не могло выжить в пределах трех сотен миль от бури магнитных явлений, которые представлял собой тромбочерпальный генератор. Столетиями пытались возвести магнитный щипт, достаточно прочный, чтобы люди могли оседлать тромброботов. Говорили, что сделать этого невозможно. И были правы. Тромбробот мог переносить семена и жизнеспособные яйца животных в замороженном состоянии, при условии, что они были хорошо защищены и перевозились на достаточном расстоянии от тромбочерпального генератора. Людям же приходилось передвигаться на космобаржах, самих несущих свое топливо и летящих со скоростью менее половины скорости света. Скорость тромбробота номер 143 круто возрастала многие годы. Солнце превратилось в яркую звезду, потом в тускло-оранжевую искорку. Торможение от тромбочерпания стало ужасным, но оно более чем компенсировалось возросшим притоком водорода в ядерный двигатель. Телескопы в троянских точках Нептуна изредка улавливали ровное ядерное пламя робота — крошечную жаркую бело-голубую точку на фоне желтой тау -кита. Вселенная сдвигалась и изменялась. Звезды впереди и позади трамб-робота сползались вместе, пока Солнце и тау не оказались меньше, чем в световом годе друг от друга. Солнце теперь было красным, словно гаснущий уголек, а та у кита выглядел алмазно белый лежащие почти на пути трамбробота пара красных карликов, известная как L726-8, стала теплого желтоватого оттенка, и все звезды на небесах приобрели помятый вид, будто на Вселенную уселся кто-то тяжелый. робот номер 143 достиг средней точки пути — 5,95 световых лет от Солнца, если измерять относительно последнего, — и продолжал путь. До переворота оставались еще световые годы, так как тромбочерпалка будет тормозить корабль в течение всего пути. Зато в компьютере робота щелкнуло реле — Наступило время сообщения. Трамбочерпальное поле замерцало, и огонь в двигателях угас, когда трамбробот номер 143 излил все свои запасы энергии в мазерном луче. Луч уходил от робота по направлению к системе тау в течение часа. Потом трамбробот вновь начал ускоряться, следуя недалеко позади собственного луча, однако луч все время от него удалялся. В дверях станции медицинской проверки выстроилась череда 15-летних мальчиков, каждый из которых держал коническую бутылочку, полную прозрачной желтоватой жидкости. Один за другим протягивали они свои бутылочки мужеподобной медсестре со строгим лицом, а потом отступали в сторону, чтобы ждать новых распоряжений. Мэтт Келлер стоял третьим с конца. Когда мальчик перед ним отошел в сторону, и медсестра протянула руку, не глядя на него из-за пишущей машинки, Мэтт критически посмотрел на свою бутылочку. «Не очень-то хорошо выглядит», — заметил он. Сестра подняла взгляд, полный злобного нетерпения. Каванистская отродья тратила ее время. — Лучше я попробую снова, — вслух решил Мэтт и выпил содержимое бутылочки. — Там был яблочный сок, — объяснил он попозже этим вечером. — Я чуть не попался, протаскивая его на проверочную медстанцию. Но в самом деле видел бы ты ее лицо. Оно стало этакого неописуемого цвета. «Но зачем?» — вопросил его отец в самом искреннем недоумении. «К тебе настраивать против себя мисс Прин? Ты же знаешь, что она — часть команды, а эти медицинские карточки отправляются прямо в госпиталь». «Я думаю, это было забавно», — объявила Джинни. Она была сестрой Мэтта на год его младше и всегда становилась на его сторону. Ухмылка Мэтта словно соскользнула с его лица, оставив после себя нечто темное, старшее его лет. — Во-первых, за дядю Мэтта. Мистер Келлер поглядел на Джинни, потом на мальчика. — Продолжай думать подобным образом, Мэтью, и ты кончишь госпиталем так же, как он. Почему ты не можешь жить спокойно? Явное участие отца подействовало на Метта. — Не беспокойся, Чингис, — легко сказал он. — Мисс Прин, наверное, уже все забыла. — Мне в этом везет.